Эти сновидения об удобстве я видел очень часто в молодости. Привыкши работать до поздней ночи, я всегда с трудом просыпался вовремя. Мне снилось очень часто, что я уже встал и стою перед умывальником. Спустя несколько мгновений я все же начинал сознавать, что еще лежу в постели, но продолжал спать. Такое же сновидение, проявившееся в особенно остроумной форме, сообщил мне один мой юный коллега, любивший, как и я, поспать. Хозяйка, у которой он жил неподалеку от больницы, имела строгий приказ будить его каждое утро, но ей всегда приходилось долго мучиться, пока он просыпался. Однажды утром он спал особенно крепко. Хозяйка постучала в комнату и сказала, «Господин Пепи, вставайте, вам пора в больницу». Ему тотчас же приснилась комната в больнице, кровать, на которой он лежал, и дощечка у изголовья, на которой написано Пепи, Г». «Кандидат медицины, 22 года», — он подумал во сне. «Раз я уже в больнице, значит, мне туда уже не нужно идти?» Повернулся и продолжал спать. При этом он откровенно признался себе в мотиве своего сновидения. В другом сновидении раздражение производит свое действие тоже во сне. Одна из моих пациенток, подвергшаяся довольно неудачной операции «Челюсти», Должна была по предписанию врача постоянно держать охлаждающий аппарат на больной щеке. Засыпая, она обычно его с себя сбрасывала. Однажды меня попросили сделать ей выговор за это. Тем не менее, она опять сбросила аппарат на пол. Пациентка оправдывалась. На этот раз я действительно не виновата. Это было результатом сновидения, которое я видела сегодня ночью. Мне снилось, что я была в опере, в ложе, и с интересом следила за представлением. В санатории же лежал господин Карл Мейер и громко стонал от головной боли. Я сказала себе, что у меня ничего не болит и что аппарат больше не нужен, поэтому-то я его и сбросила. Это сновидение бедной страдалицы звучит, как изображение оборота речи, который напрашивается на уста человеку, находящемуся в неприятном положении. «Я желал бы получить большее удовольствие». Сновидение рисует это большее удовольствие. Господин Карл Мейер, которому пациентка приписала свои болезненные ощущения, был самым далеким знакомым, о котором она могла вспомнить. Нетрудно раскрыть осуществление желаний в некоторых других сновидениях, сообщенных мне здоровыми лицами. Один мой коллега, знакомый с моей теорией сновидений и рассказавший о ней своей жене, говорит мне однажды, Знаешь, моей жене вчера снилось, что у нее началась менструация. Интересно, как истолкуешь ты это сновидение? Это очень нетрудно. Если молодой женщине снилось, что у нее менструация, значит, в действительности ее не было. Я знаю, что ей хотелось бы до первого материнства попользоваться свободой. Это был удобный способ указать на признаки ее первой беременности. Другой коллега пишет мне, что его жене недавно снилось, что она заметила на сорочке молочные пятна. Это тоже признак беременности, но не первый. Молодая мать желает себе иметь для второго ребенка больше молока, чем она имела в свое время для первого. Одной молодой женщине, ухаживающей за своим Заразно больным ребенком и отрезанной по этой причине от всего света снится после счастливого окончания болезни большое общество, в котором находятся Доде, Бурже, Прево и другие. Все они чрезвычайно к ней любезны, и они превосходно проводят время. Писатели во сне очень похожи на свои портреты, которые ей пришлось видеть. За исключением Прево, она его портреты не знает, и он напоминает ей человека, который накануне дезинфицировал комнату больного и который был первым посетителем дома за долгое время. Сновидение это можно объяснить целиком. Пора немного развлечься. Довольно этих забот и мучений.